Глава шестая. Лили. Выходные, посвященные знакомству с первокурсниками. Целая программа. Посвящение в студенты. Круглосуточно открытый бар. Выборы мисс факультет. Будь красивой и молчи. «Суабели тетуа распространенное во Франции выражение, указывающее на сексизм. Оно положено в название художественного фильма с Аленом Делоном и Жан-Полем Бельманду в ролях, а также документальной киноленты, которую сняла актриса и режиссер Дельфин Сейрик. Парни напиваются, блюют, обращаются с девушками как с неодушевленными предметами, а ты ходи полуголый перед ними, одетыми. Ты что, не наденешь купальник? Нет, спасибо. Я не стану показывать им свое крестьянское тело. Они сразу поймут, кто я. Никогда еще я не чувствовала себя настолько не в своей тарелке. И самое главное, мне кажется, что так себя чувствую только я. Анализирую, пытаюсь понять, что каждый из них скрывает, что выставляет на показ. Слушаю, улавливая несказанное, а не получаю удовольствия от вечеринки. И мне от этого стыдно, от того, насколько я не вписываюсь. Они ведь не все злые и не желают мне ничего плохого. Они бы приняли меня такой, какая я есть. Но мне есть, что терять. Больше, чем остальным. Поэтому я держусь на расстоянии. Наблюдаю за вечеринкой, а не участвую в ней. На танцполе пары отплясывают рок-н-ролл. Кто сегодня еще так делает? Меня тоже приглашают. Пьер Анри, Шарль Эдуар, Амари, Ангеран. Я таких имен никогда в жизни не слышала. Я отказываюсь. Я не училась парным танцам. Внезапно музыка останавливается. Раздаются две ноты, и все начинают кричать, поднимают руки и закрывают глаза, чтобы прочувствовать музыку. Я ничего не понимаю. Но они все отреагировали одинаково, как будто у них была генеральная репетиция, и они знали, что делать, когда зазвучит именно эта песня. Или, может, они действительно в трансе? Каждый сам по себе? И у каждого эта любимая песня ⁇ Мишель Сарду ⁇ Серьезно? Речь идет о традиции французских студентов заканчивать каждый свой праздник песней ⁇ Ле Дю Коне Конемара -э ⁇ Озера Конемары ⁇ написанной в 1981 году Пьером Деланоэ, Мишелем Сарду и Жаком Рево, исполненной Мишелем Сарду. Почему именно эта песня стала своего рода студенческим гимном, доподлинно неизвестно. Наверняка она популярна, но я все равно не понимаю. Поэтому я думаю о своей матери с ее ломтиком ветчины и листом салата. Разве она не счастливее, чем все они? Габриэль. Когда я разговариваю с ней по телефону, то по голосу слышу, что она в восторге от учебы. Что ж, это утешает меня, пока мы в разлуке. Она так увлечена всем, что там происходит. Уже занимается спортом, записалась на праздник первокурсников, нашла друзей, как будто всю жизнь это делала. Всегда в своей стихии, быстро адаптируется. «Моя дочь, что тут скажешь?»